Глава 125. Они направились вперёд по коридору, держась нарисованной на полу оранжевой линии указывающей на мостик. «Мы уверены, что хотим попасть именно туда. Корабельный искусственный интеллект обычно тусуется как раз на мостике», заметил Чжан. «Вы хотите снова встретить такую штуку?» «Я согласна на место, где горит свет», ответила Петрова. «Место, где мы сможем увидеть, что нас ждёт. А то мне тут что-то не нравится». Она повернула голову, чтобы осветить фонариками потолок. «Видите?» Джан увидел, что светильники наверху не просто выключены, панели освещения вырваны из потолка, а на их месте остались рваные дыры. Они прошли мимо закрытого люка. Джан нажал на кнопку, и он открылся. За механизмом хорошо ухаживали, но за люком была лишь кромешная тьма. Свет фонариков пробивался сквозь мутное пространство, и Джан смог различить несколько деталей. Бок и спинку стула, смутные очертания, кажется, низкого столика. «Есть тут кто?» — крикнула Петрова. Джан отшатнулся от внезапного звука. Ему пришлось схватиться за стену, чтобы не упасть. тш велел он, чувствуя, как его охватывает неожиданный прилив гнева. «Вы хотите всех оповестить о нашем присутствии?» «Перестаньте, Джан!» — отмахнулась Петрова. «Какой смысл молчать?» «Ну, не знаю. Чтобы сохранить элемент неожиданности?» — предположил он. Петрова посмеялась над этой идеей и постучала по одному из фонариков. «Кто бы здесь ни был, они увидят нас задолго до того, как мы увидим их». Какая обнадеживающая мысль. Они продолжали идти по бесконечному коридору. Корабль был намного больше «Алфея». Жан ощущал себя так, словно заблудился в бесконечном лабиринте. Он задавался вопросом, смогут ли они найти дорогу обратно в ангар, если понадобится. «Где все? Привет!» Снова и снова звала Петрова. «Привет! Просто скажите, что вам от нас нужно!» Джан затаил дыхание, но ответа не последовало. «Я не понимаю», — сказал он. «Чего вы не понимаете?» — спросила Петрова. Она повернулась, и ее фонарики осветили стены, а затем коридор снова исчез. «Здесь должен быть кто-то», — заметил Джан. «Они зацепили нас гравитационным лучом, затащили капсулу в ангар». Он огляделся по сторонам, немного отодвигая темноту своими фонариками всего на мгновение. «Так где же они?» Петрову пожала плечами, заставив свой огонёк покачиваться вверх-вниз. «Это могла быть автоматическая система. Возможно, — признал он. Может быть, все на этом корабле мертвы? Может быть, это просто искусственный интеллект? Сидит, как паук, ждёт, когда в его паутину забредут новые люди. Это не смешно, — сказала она и повернулась, чтобы посмотреть на него». Ее лица он не видел, только блики на лицевом щитке. С другой стороны, на этом корабле могут быть тысячи людей, которые ждут, когда мы придем им на помощь. Они могли просто закрыть эту часть корабля, потому что она им не нужна. Вырубили свет, чтобы сэкономить энергию, и ждут нас впереди. Хотят устроить большую вечеринку в нашу честь». «Теперь вы сами шутите», — она издала короткий горький смешок. «Да, наверное. Мы оба знаем, что здесь в темноте». Мы прекрасно знаем, Василиск. Мы просто пока не понимаем, какую форму он принял. Какое поганое послание он вбил всем в голову. И я думаю, это плохо. Очень плохо. На этом корабле было много людей. Она показала в одну сторону коридора, потом в другую. Тысячи. Может быть, десять тысяч людей, и все они прячутся. от чего то Тижан сделал долгий глубокий вдох, Он почувствовал, как ЭМС прижался к его предплечью, браслет крепился поверх рукава скафандра, поэтому не мог накачать его анксиолитиками. В какой то веки Джану добровольно захотелось принять лекарства. «Так почему мы следуем по этой дороге?» Он наклонил голову, и его свет выхватил оранжевую линию, нарисованную на полу. «К мостику! Вы прекрасно знаете, что там! Искусственный интеллект корабля! Вот куда вы нас ведете!» «Ага!» — кивнула Петрова. Решила побыстрее совсем покончить. Она зашагала дальше, и ему пришлось ускорить шаг, чтобы не отстать. Мысль о том, что он останется один, была невыносима.